Произойдет боковое извержение. 13 января в деревне Капоха произошло множество очень мелкофокусных толчков. И с наступлением сумерек почва опустилась, образовав грабин длиной 3 км, шириной около 1 км и глубиной в несколько метров. Толчки прекратились в 7 часов 30 минут вечера и вместо них стали записываться гармонические колебания. Лава брызнула через трещину длиной в километр. Капоха и Коаэ исчезли, погребенные под ее потоками. От всего было извергнуто более 400 миллионов тонн базальта. Заметьте, с какой точностью отмечали сейсмограммы различные фазы этого извержения, длившегося 6 месяцев. И не только отмечали, но, что гораздо важнее с точки зрения прогнозирования, оповещали о каждом значительном событии. Вначале толчки на глубине 55 км, в тот период, когда магма, очевидно, начала продвигаться к глубинному очагу под еще дремлющим вулканом. Затем толчки, все более приближающиеся к поверхности и все учащающиеся вплоть до первого появления лавы, Прекращение толчков именно в этот момент и гармонические микросейсмы, сопровождающие излияние лавы. Последующие фазы активности, каждый из них предшествовали толчки и за каждой следовали гармонические микросейсмы. Наконец, мощное боковое извержение, место и время которого оказалось возможным предсказать благодаря настоящему выслеживанию с помощью сейсмографа. Именно эти блестящие результаты, полученные в Японии, на Камчатке и на Гавайях, побудили нас попытать счастье и на наших европейских вулканах. Ведь вся вулканология зародилась на нашем древнем континенте, на Везувии. Химба со своей группой провел там великолепные исследования. Последнее извержение этого самого знаменитого в мире вулкана произошло в марте 1944 года, В разгар мировой войны обсерватория на Везувии тогда была оборудована тяжеловесными сейсмографами устаревшей конструкции, с которыми нельзя было проводить тончайшие измерения, ставшие возможными в наши дни. С тех пор, вот уже почти 20 лет, Везувий погружен в глубокий сон, обычный для него на протяжении столетий. Этна же, наоборот, находится в состоянии бурной жизнедеятельности — Расположенный рядом с обширным центральным кратером, извержение которого чередуется с периодами покоя в 2, 3 и даже 4 года, северо-восточный паразитный кратер, возникший в 1911 году, действует практически непрерывно. Мелкие взрывы, выбрасывающие в воздух сгустки раскаленной лавы, шлак и пепел, следуют друг за другом с разными интервалами от одного взрыва в час до дюжины в минуту. Тоненькие струйки лавы почти непрерывно сочатся из основания нового конуса, который уже успел подняться над бокой Норт-Эст. И кроме того, почти ежегодно происходят крупные боковые извержения. Итак, этно стоит того, чтобы заняться ее изучением, как с целью лучше понять таинственные механизмы, управляющие ее извержениями, так и чтобы научиться предсказывать их с точностью, достаточной для организации предупреждения и в необходимых случаях спасения населения. Мы еще только начинаем искать решения этих проблем, и все же эти исследования захватывающие и интересные. Прежде всего необходимо было выбрать тип сейсмографа для первых прослушиваний. Мы купили английский. Английские сейсмометры, которые можно устанавливать для записи и вертикальных и горизонтальных составляющих, очень прочны и весят лишь чуть больше 10 килограмм. Запись у них, к сожалению, производится с помощью фоторегистратора. Это означает не только невозможность непосредственно следить за кривой и тут же сравнивать ее с тем, что наблюдается в жерле кратера. Кроме этого, представьте себе весьма сомнительное удовольствие проявлять эти фотоленты на склоне горы.